Глава 12. Лима, Перу, 1920 год. Нецензурная брань, раздававшаяся впереди, вызвала у Сида усмешку. В отличие от и р л а н ц а и его молодчиков, он помнил, насколько неприятными бывают ощущения, когда после многодневной морской качки впервые ступаешь на твердую землю. Колени подкашиваются, а тебя самого еще часа полтора так заносит из стороны в сторону, что для того, чтобы не потерять р а в н о в е с и е приходится широко расставлять при ходьбе ноги и замедлять шаг. Мягко поддерживая Ауру подлокоток, он помог ей спуститься по трапу и не оставил даже тогда, когда ее ножка ступила на твердую землю. Такая предусмотрительность оказалась своевременной. Не поддержи он ее, девушка наверняка бы упала. По примеру следующих впереди бандитов. В отличие от нее здоровые мужики, нелепо размахивающие руками в попытке удержаться на ногах, у него сочувствия не вызывали. В конце концов идея добраться до южного континента водным путем, а не по суше через территорию Мексики, к примеру, принадлежала именно им. Объяснялось это тем, что страдающий паранойей Окенни опасался возможного нападения на свою драгоценную персону со стороны конкурентов, которые легко могли подстроить ему по пути смертельные ловушки. Другое дело пароход, на котором все как на ладони и где в ы ч и с л и т ь подосланного убийцу гораздо проще. В ответ на его решение Аура только пожала плечами, вскольз заметив, что странно слышать подобное заявление от человека добровольно стремящегося туда, где его не ждет ничего, кроме смерти. Сид украдкой посмотрел на девушку. Перемены, произошедшие с ней после контакта с куском древнего золота, на первый взгляд не бросались в глаза, но тем не менее имели место быть. Это была она и в то же время совсем другой человек, словно в одном теле поселились и обитали две абсолютно противоположные друг другу сущности. Иногда с т д мог поклясться, он узнавал прежнюю ауру, тихую, робкую девочку, испуганно озирающуюся по сторонам из-за его плеча, прежде не знавшую иной жизни, кроме как в стенах родного цирка. она боялась окружающего мира, шарахалась от незнакомых людей с любопытством разглядывающих ее черты, так отличающиеся от их собственных. Но затем внезапно она менялась кардинально, причем перемены сказывались не только на ее поведении и снисходительной манере разговаривать, неуловимые изменения коснулись и ее внешности. ее темные как ночь глаза. Такие минуты озарялись внутренним огнем, будто кто-то изнутри зажигал две свечи, и их свет, окружённый ярким риолом, настойчиво пробивался наружу. Когда это происходило с ней, аура становилась непредсказуемой, местами невыносимой, присущие ей страх и неуверенность куда-то исчезали. ей ничего не стоило на п о л у с л о в и е оборвать разглагольствование Ирланца и то н о м нетерпящим возражений начать отдавать приказания самой. Нисколько не з а б о т я с ь о том, как подобное может быть воспринято со стороны. Ей будто доставляло удовольствие создавать неловкое положение, при котором она могла проверить степень терпения известного своим крутым нравом бандита, вынужденного мириться с подобной дерзостью. Из опасений, что откровенно непризнающая его авторитета девица в какой-то момент откажется от сотрудничества, и никакие попытки шантажа или угрозы в адрес Бойда и присоединившегося к нему в пути сильно потрепанного, но живого м ё р ф и с ней попросту не сработают. Пройдя пару шагов по твердой земле, Аура остановилась и повела носом. Изящные ноздри затрепетали. мягко отстранившись от спутника, она обеими руками обняла себя и зажмурившись от удовольствия глубоко вдохнула. Увы, ее восторг о с и д т не разделял. з д е ш н и й климат оказался тяжеловатым для привыкшего к более сухим условиям американца. С трудом глотая воздух, он с сомнением посмотрел на небо н а д л и м о й затянутое туманом гарца. природным явлением, возникающим вследствие испарения океанской влаги, удерживаемой возвышающейся впереди горной цепью. Ни малейшего ветерка. Очень душно и влажно, как в парной. Нечто похожее испытал спустившийся последним Мерфи, чей еще не окрепший организм отреагировал на непривычные влажность и духоту затяжным лающим кашлем, от которого его мощная грудная клетка заходила ходуном. Пробормотав слова благодарности, он тяжело отперся на подставленное Сидом плечо, получив небольшую передышку перед тем, как продолжить путь самостоятельно. Присутствие Ауры его смущало. Не то, чтобы он ревновал, глядя, как много времени эти двое проводят друг с другом, в т о время как он, будучи третьим и, соответственно, лишним, вынужден был оставаться в стороне, предоставленный самому себе. Просто все еще свежо было в памяти предательства Келли, в которую он, чего уж теперь скрывать, был в глубине души влюблён. А её смерть от руки матери Ауры лишь усугубляла его и без того непростое положение. Он больше не верил женщинам, коварным, корыстным созданиям, способным на любую подлость ради достижения собственной цели, и поэтому дал себе слово не спускать глаз с девушки. готовый обезвредить ее до того, как она причинит вред его единственному другу. Завидев поджидающую впереди группу, состоящую из и р л а н ц а Буча и еще троих наиболее преданных ему людей, он нехотя присоединился к ней, гадая про себя о судьбе Кляксы, о котором до сих пор ничего не было известно. Он помнил, как тот остался дожидаться его в раздевалке, в то время как сам Мерфи отправился навстречу с Окини. в е р н я к а его пристрелили там же, ведь, как известно, кровожадный босс предательства не прощал никому. А негодяй Буч, с которым у к л я к с ы были свои счеты и которому он собирался отомстить, по-прежнему коптил небо здоровей здорового, будто все время оберегаемый дьяволом, которому когда-то продал свою душу. Почти следом подошли Сид с а у р о й на которую тут же обратились все взоры. С картой в своей голове она сама определяла дальнейший путь, и всем сейчас не терпелось узнать, куда она заставит их направить стопы в этот раз. Нам туда. п р е д в о с х и щ а я вопросы девушка рукой указала направление. То, что вы ищете, находится в той стороне. Так как более подробно о месте, в которое им следовало отправляться, она ничего сказать не могла, пришлось ориентироваться по карте. После некоторых размышлений тонкий пальчик уверенно ткнулся в одну из множества отмеченных на бумаге точек. Куско, прочитал название места ирландец. Ты уверена в этом? Да, ни секунды не сомневаясь, ответила девушка. Нам нужно? именно туда. И почти сразу за этим начались проблемы, потому что вместо того, чтобы снять комнаты в местной гостинице и хоть немного осмотреться, ирландец решил немедленно выдвигаться в путь. Но одно дело планировать и совсем другое попробовать п р и т в о р и т ь эти планы в действие. А действительность была такова, что для того, чтобы добраться до расположенного примерно в десяти сутках пути в районе долины реки Урубамба нужного им крупного населенного пункта, предстояло подняться в Анды на высоту чуть менее трех с половиной тысяч метров. Любой путешественник знал, что без опытного проводника и при отсутствии нужной физической подготовки предпринимать подобные шаги было равносильно самоубийству. И дело не только в выносливости, а в том, что подъем на большую высоту требовал акклиматизации и должен был проходить постепенно в несколько этапов. На это уходило немного больше времени, но зато и р и с к о впасть жертвой так называемой горной болезни Состояние, при котором в результате быстрого подъема на высоту от полутора двух тысяч километров над уровнем моря возникал дефицит снабжения т к а н е й кислородом и нехватка углекислого газа, червоты, развитием гипоксии и гипокапнии, можно было избежать. Сильное ухудшение общего состояния организма при горной болезни было самым страшным. Последствиями могли стать отек мозга или легких. В худшем же случае путешественников ждала неминуемая смерть. Это понимал каждый член их небольшого отряда, но только не Окини, на которого не действовали никакие доводы и который рвался в путь немедленно. Поминутно размахивая оружием перед носами спутников, он угрозами и шантажом побуждал их выдвигаться в путь тотчас же. И больше всех доставалось Ауре. которая с тех самых пор, как высадилась на берег по непонятной причине, испытывала усиливающийся упадок сил, будто бы эти места странным образом высасывали из нее жизненные соки. Сид, справедливо считающий себя виноватым во всех бедах, случившихся с ней, не находил себе места. Это из-за него она оказалась втянутой в авантюру, исход которой не мог предугадать никто из их группы. ведь если посудить, они до сих пор не знали ни точного маршрута, ни конечной цели своего путешествия, которое уже грозило превратиться в одно из самых утомительных и тяжелых. Ни карты, ни каких-либо подробностей, а лишь дорога, ведущая в никуда, находящаяся в голове девушки, которая в любой момент могла потерять сознание и больше никогда не очнуться. Судя по лицам, это понимали даже те, для кого мысленный процесс в принципе являлся невозможным, и только о Кине ее состояние просто не желал замечать. Прости, браток, знаю, что давал слово не ввязываться в макруху, но если этот попугай в ближайшую минуту не з а х л о п н е т свой клюв, боюсь, не сдержусь и всё-таки возьму грех на душу. Сделав вид, что закашлялся сквозь зубы, процедил м ё р ф и обращаясь к Сиду. Глазами указывая на б у ч а п р о х а ж и в а ю щ г о с я мимо с видом надсмотрщика, он добавил: «А вот этой птичке готов не только свернуть шею, но и переломать все кости, чтобы не только летать, но и чирикать больше не смогла». В ответ Сид только пожал плечами. С каждым днем вынужденно проведенным в обществе бандитов. Он все меньше напоминал прежнего Сидни Паркер Бойда человека, которого в нем хотели воспитать его родители, твердо уверенные в том, что н а любое зло следует воздавать добром, ибо только так можно заслужить любовь Господа и его защиту. Ага, хорошо же и им помогли собственные советы, пропагандирующие добро. Они уже покоились в земле, в отличие от подонка их туда отправившего. Руки непроизвольно сжались в кулаки, которые срочно пришлось спрятать в карманы брюк, чтобы н е на роком не выдать истинных чувств. Ничего, пусть пока поживет. Сначала они разыщут то, к чему Оки не так стремится, а затем, когда между ним и его мечтой останется не больше шага, тогда и придет время для нанесения последнего удара. Он сдохнет, угасающим взглядом глядя на то, чего уже никогда не коснулся его руки. И это будет для жадного ирландца самым страшным наказанием, которое он сид с удовольствием приведет в исполнение. Ну а пока, у с п о к а и в а ю щ и й похлопав м ё р ф и по плечу, взглядом призывая его к терпению, он повернулся к Окенни в эту минуту обрушившемуся со сочередной порции гадости на несчастную девушку, съежившуюся под его напором. Металл звучал в его голосе, когда он, вклинившись между ними, обратился к бандиту: "Оставь Ауру в покое, сволочь. Она и так на пределе. Днем раньше, днем позже, какая разница? Ты все равно получишь то, что ищешь. Зачем гробить того, кто и так тебе помогает?" Не ожидая подобной смелости от Юнса, Окин не подавился собственной ж е л ч ь ю которой так грубо помешали извергнуться, и закашлялся. О, с каким бы удовольствием он велел бы своим ребятам расправиться с ним и его дружком Мёрфи, постоянно м о з о л и в ш и м и ему глаза! Но тогда девчонка могла за упрямиться и чего доброго вовсе отказаться помогать. И тогда пиши, пропала. Черт с ними. Пусть пока живут, а потом, когда в них отпадет необходимость, он собственноручно пристрелит эту троицу. Чья смерть послужит уроком тем, он окинул взглядом сопровождающих его парней, кто может подумать, что подобная дерзость сможет долго сходить им с рук. Подняв руки в примиряющем жесте, он криво улыбнулся. Ладно. Согласен, погречился малость. С кем не бывает. Он отошел немного назад, пропуская Сида, который опустился на корточки возле сидящей на небольшом валуне девушки и, взяв ее руки в свои, мягко поднес к губам. Вы тут немного поворкуйте, голубки. За нас не беспокойтесь. Сколько нужно, подождем. Только потом не забудьте поделиться дальнейшими планами. Договорились. Так как никто отвечать ему не собирался, он постоял так еще несколько минут, после чего отвел в сторону Буча, которому принялся что-то объяснять. Каждый член группы был так занят происходящим, что никто не заметил, как какая-то тень на мгновение мелькнула в двадцати шагах от того места, где они остановились, и тут же исчезла. скрывшись за растущими у обочины кустами. Так как путь предстоял не близкий и в основном по горным труднопроходимым тропам, было решено задержаться в Лиме еще на сутки, в течение которых требовалось как следует подготовиться к путешествию. Помимо провизии было необходимо запастись теплыми вещами, так как со слов местных жителей, которые с готовностью шли на контакт и общались с а у р о й по испански, несмотря на жаркие солнечные дни, ночи в горах превращались в настоящее испытание для тех, кто по глупости отправлялся в них налегке. И чем выше приходилось забираться, тем ниже опускалась температура. На рынке, куда по совету служащего отеля отправились путешественники, они без лишних затрат смогли разжиться всем самым необходимым: от спичек и продовольствия в жестяных банках и водонепроницаемых упаковках до теплых вещей и цветных одеял из шерсти ламы, призванных согревать их и защищать от морозного горного воздуха. Но проблемы начались тогда, когда выяснилось, что передвигаться на попутных повозках в течение всего пути не получится. Некоторые тропинки оказались настолько узкими и крутыми, что повозка по ним просто бы не проехала. Пришлось сделать крюк и зайти в расположенное чуть в стороне поселение, где удалось взять в наем мулов, которых собирались использовать как транспорт и в качестве перевозчиков грузов. В отличие от известных с в о и м у прямствам ослов и лошадей, на которых не умел сидеть верхом никто, кроме Сида и Ауры, мулы были самыми послушными и неприхотливыми к пище животными. Пьющие всего раз в сутки, они легко преодолевали многокилометровые расстояния на любой высоте и с большим грузом на спинах. К мулам прилагался их хозяин. Немного говорящий по-английски, с м ы ш л е н ы й малый, с приветливо полагающий, что раз уж сдаёт животных в аренду, то кто как не он сам должен за ними приглядывать, а потому после недолгих препирательств смог убедить н е с г о в о р ч и в о г о ирландца в том, что лучше него проводника им все равно не сыскать, а заодно и животных возвращать не придется, так как он их потом перегонит обратно сам. И снова в путь. который с каждой пройденной мили становился все и з б и л и с т е и сложнее. В этих диких местах, которых не у с п е л а коснуться разлагающая длань цивилизации, не на жизнь, а на смерть начиналась ожесточенная борьба человека с самой природой. Дышалось с трудом. к р о в я н о о е давление усиливалось и оглушительным шумом отдавалось в ушах, сжимало виски, резало глаза, так что стоило только чуточку зажмуриться, к а к из уголков тотчас же начинали катиться слезы. Каменные стены, окружающие путников со всех сторон, давили на и без того неустойчивую психику путешественников. Все чаще кто-то начинал огрызаться на безобидные фразы, и пару раз дело едва не дошло до потасовки. у с и л и в а л о с ь подобное состояние в сравнении с видимыми издалека равнинами и лугами, п о р р с ш и м и яркой, сочной зеленой травой, на которой мирно паслись ламы, альпаки, лошади. Измученные трудными переходами путешественники с завистью наблюдали за небольшими, обмазанными глиной домиками, уютно устроившимися среди гор и фриптов. Жители которых не только не испытывали ни малейшего дискомфорта, живя на такой высоте под постоянным воздействием перепадов температур, но и умудрялись возделывать землю, сажать овощи и разводить животных, довольствуясь тем, что имеют они в отличие от чужаков, заброшенных в эти места по прихоти судьбы, вели мирное существование, вполне удовлетворенные такой жизнью. По мере продвижения подъем становился все круче, а тропинки неустойчивые. Передвигаться приходилось гуськом. Один неверный шаг, и ты рискуешь сорваться с высоты и полететь в пропасть. К счастью, очень в р у ч а л и моллы. Приученные к подобным переходам, они осторожно ступали вперед, будто по нюху определяя путь. Они же и служили своеобразной защитой от нечеловеческого холода, особенно проявлявшегося с наступлением сумерек. В этом и был парадокс перуанских Анд: нестерпимая жара и духота днем и пронизывающий до костей порывистый ледяной ветер ночью. На метающий снег, который еще ранним утром белоснежным покровом украшает горные вершины, а уже к полудню без следа исчезает под яркими лучами солнца, отражающимися в ослепительной глади горного озера, теплого и переливающегося всеми цветами радуги в дневное время, и ледяного, покрытого тончайшим слоем льда, ночью. И все же... Человеку величайшему творению гениального создателя подвластно все на этой земле. Ни непривычные погодные условия, ни балансирование над бездонными пропастями не способны заставить его свернуть с намеченного пути. Шаг за шагом он неустанно движется вперед, преодолевая преграды. стоящие между ним и его целью, особенно если эта цель — сказочное богатство, которое и не снилось всем этим новоявленным н у в о р и ш а м нажившим состояние во время золотой лихорадки или на добыче каучука. Все их жалкие миллионы не шли ни в какое сравнение с несметными сокровищами. Щедрыми дарами матери природы, веками бережно о храняемыми от чужаков этой землей и которой уже совсем скоро будут принадлежать ему одному. Так думал ирландец, все время подгоняя небольшой караван вперед, никому не позволяя расслабляться на протяжении всего их длительного маршрута. Он не остановился даже тогда, когда один из его людей, не выдержав тяжелых условий, стал жертвой горной болезни. Его, опустившегося на четвереньки, задыхающегося и умоляющего помощи, он, не сбавляя шага, пристрелил из револьвера в назидание тем, кто решит последовать его примеру и попробовать задержать окинне на пути к его мечте. И пока бездыханная жертва летела в р а з в е р ш а ю щ у ю с я внизу пропасть, оставшиеся в живых продолжили восхождение вверх туда, где на многие сотни миль раскинулся оплот древней цивилизации, город Куско, Пуп земли. Так, в переводе с официального языка империи инков Кечуа звучит название этого центра мира. который, согласно легенде, основал первый инка Манкукапак, обитавший в районе озера Титикака. Он уже давно искал место, где бы его золотой посох вошел в землю, и он его в итоге нашел, но все было не так просто, ибо выбранное им место уже было заселено племенем Савасерапанака, которое и не думало перебираться куда-либо еще в угоду не весть кому. Этим люди, отстаивающие свои земли, подписали себе приговор. Полно й решимости обосноваться именно здесь Манку Капак безо всякой жалости уничтожил поселение, после чего уже ничего не мешало ему создать на этом месте столицу будущей империи, одно упоминание которой приводило в трепет целые народы. Современный Куско. Мало напоминал золотой город, о котором так много писали очевидцы, прибывшие в эти места вместе с испанскими захватчиками. Многие исторические памятники были разрушены и разграблены, а на фундаменте древних инкских святынь впоследствии были построены католические храмы, призванные распространить на этих диких территориях христианскую религию и ввести в гостеприимные лоно церкви Матери заблудшие души. раскаившихся язычников. Исчезло и золото, по признанию х р о н и с т о в того времени, тонкими пластинами покрывающие стены зданий изнутри и снаружи, чьи едва заметные следы еще можно было разглядеть при определенном освещении. Теперь столица некогда могущественной империи, прежде занимающая своей площадью территории таких нынешних государств, как Перу, Боливия, Эквадор и частично Чили, Аргентина и Колумбия п р е в р а т и л а с ь в обычный южноамериканский город, на улочках которого можно было встретить как современно одетых испаноязычных жителей, так и индейцев в пестрых национальных костюмах, чьи головы украшали шерстяные шапочки с кисточками или п р и в и т и в н ы м и помпонами, украшенные причудливыми узорами преимущественно коричневых, зеленых и красных цветов. Вымотанные до предела, путники несказанно обрадовались, добравшись наконец до крупного населенного пункта. Мечтающие о нормальной горячей еде и возможности смыть себя следы долгого и утомительного путешествия, они уже строили различные планы, когда вновь столкнулись с проблемой. Оказалось, что Ауре в город Хода не было. словно незримая черта возникла между ней и городскими стенами, п р е с т у п и т ь которую она не могла. стоило только занести ногу, чтобы перешагнуть за невидимый глазу рубеж, как странные, н е о б ъ я с н и м о й силы ее отбрасывала назад. оставь ее в покое, скотина. нервы сида не выдержали. Когда по знаку ирландца, списавшего странное поведение на каприз, Буч схватил девушку за запястье и, несмотря на ее слезные уговоры, силой потянул за собой. Жав кулаки Сид, позабыв о себе, бросился на обидчика любимой, но на этот раз вмешательство со стороны не потребовалось. Силы природы не любят, когда люди пробуют испытывать их терпение и проявляют непокорность их запретам. Чудовищная по своей мощности энергетическая волна, сродни удару электрического тока под высоким напряжением, оторвала его от упирающейся девушки, сбила с ног и отбросила как игрушку на несколько метров под изумленными взглядами его попутчиков. Справа от Сида грязно выругался Бугай Ирландца. Но резкий удар локтем в солнечное сплетение и следом поносу заставил его подавиться концовкой цветастой фразы. Жалобно поскуливая, тот схватился за лицо, в то время как м ё р ф и удовлетворенно вздохнув, как ни в чем не бывало, вновь засунул руки в карманы, наблюдая за тем, как его юный товарищ приобнял Ауру, ш е п ч а ей на ушко успокаивающие слова. развернувшееся перед глазами д е й с т в и е сказалось и на состоянии Окини. р а с т е р я н н о оглядываясь по сторонам, он, пожалуй, впервые не знал, как реагировать на происходящее. Не испытывающий страха перед людьми, он оказался беспомощным перед магией, к о т о р о й была пропитана каждая пять этой земли. Она била повсюду, даже в воздухе, который искрил. и почти физически сгущался под ее воздействием. Единственный, кто, казалось, не особо удивился, был тот самый погонщик с мулами, с которым ирландец только-только успел расплатиться. Что-то л о п а ч а на смеси испанского и неразборчивого местного диалекта он попробовал было что-то объяснить, но видя, что никто не понимает ни слова, махнул рукой. Не о с т а н о в и его сит, он так бы ушел, ведя за собой своих животных, но вид бумажных купюр, имеющих в этих местах не менее магическое влияние, заставил его остановиться. к о е как с грехом пополам ему удалось объяснить, что ответы на свои вопросы они смогут получить от одного местного, живущего неподалеку от того места, где они находились. Глубокий старик, представитель племени шипибаканиба, много лет назад прибравшийся в эти края из джунглей, зарабатывал на жизнь шаманством. И кому как не ему было знать, почему эта обычно гостеприимная земля отвергает присутствие чужестранки? За вознаграждение он попросив присмотреть за животными, согласился привести в е д у н а с собой. И надо сказать, неплохо справился с задачей. Уже через три четверти часа он вернулся в сопровождении ковыляющего с помощью самодельного посоха седого как лунь шамана, к у р а н д е й р о чье лицо было буквально изрезано многочисленными глубокими морщинами, придающими ему довольно жутковатый вид, схожий с ожившей мумией. Подсокивая языком и что-то бормоча себе под нос. Он трижды обошел вокруг ауры, каждый раз останавливаясь, оказавшись с ней лицом к лицу. Под ее испуганным взглядом он вытянул руки, как будто намеревался обнять, но когда девушка уже собиралась было отпрянуть, шаман успокаивающе улыбнулся беззубым м р т о м после чего, не касаясь, провел руками вдоль ее тела сверху вниз, как бы ощупывая ее оболочку. проверяя одному ему известным способом, его поблекшие глаза закатились, и в и в м и р у желтоватые белки с тонкими красными капиллярами то еще зрелище для тех, кто до этого времени и не догадывался о существовании сверхестественного, ъ а теперь же вынужден был столкнуться с ним воочию. Почувствовав, как по телу волной побежали мурашки, сит все это время стоявший рядом с Аурой непроизвольно шагнул назад, испытывая трусливое желание оказаться как можно дальше от странного, не укладывающегося в голове действа, разыгрывающегося перед его глазами. Но вот что интересно: по мере того, как все почувствовали напряжение, Аура начала успокаиваться. и он а п р я ж е н н ы е черты расслабились кулаки разжались чего нельзя было сказать о старике шамане с ним напротив стало происходить нечто странное голос ослаб он начал запинаться а под конец вообще замолчал недосказанное слово п о д и с л о в воздухе когда он обеими руками зажал себе рот то ли боясь сболтнуть лишнего то ли успел это сделать и теперь страшился последствий. Когда же проводник по просьбе чужаков потребовал разъяснений, он только и смог, что не оборачиваясь и не отводя в з о р от девушки, указать посохом себе за спину на стену, на которой были изображены этнические узоры с непонятными символами в центре. На одном из таких символов ведун и з а о с т р и л их внимание. Он говорил, проводник с грехом пополам переводил. Видите, это трехступенчатое изображение с малым кругом посередине. Это чакана, его еще называют инкский крест. Он разделен на две половины, светлую и темную, означающие двойственность мира. центре которого находится его пуп куско верхняя светлая половина символизирует пача маму мать землю божество которому народы издавна проживающие на этих территориях поклонялись не меньше чем самому инти солнцу три ступени чаканы представляют собой три мира уху пача подземный Кайпача мир людей и Ханакпача мир богов. Во второй четверти обозначены животные, соответствующие этим мирам: Амару змея, Тити пума и Кунтур кондор. Все с удивлением смотрели на ничем особо не примечательный символ, по-прежнему не понимая. Каким образом он связан с аурой, которая заметно встрепенулась, внимательно прислушиваясь к словам старика? Никто, кроме Сида, не заметил ее состояния. Не желая беспокоить ее навязчивыми расспросами, он решил понаблюдать за ней со стороны. Почтенный старец продолжал разглагольствовать про остальные части ч а к а н ы определяющие жизненные принципы и человеческое предназначение. Но потерявший терпение Окини его грубо перебил. Довольно кормить нас местными сказками. Тебе велено было объяснить, почему ей он кивнул в сторону девушки не удается войти в город. Говори. или убирайся с глаз долой, потому что ей, богу, я уже на грани и готов, собственно, ручно свернуть парочку т о щ и х ш е й отнимающих у меня драгоценное время. к у р а н д е р у обиженно н а с у п и л с я и замолчал. С минуту он размышлял, стоит ли продолжать объяснять этим безмозглым чужестранцем то, что знал любой индейский ребенок. а затем развернулся и пошел прочь. Правда, через несколько шагов остановился, через плечо бросил пару фраз и снова продолжил идти, пока не скрылся из виду. Что он сказал? Говори! Накинулся ирландец на о с т о л б е н е в ш е г о проводника, во все глаза уставившегося на Ауру, неловко съежившуюся от столь пристального внимания к своей персоне. Чтобы привести б е д н я г у в чувство, буч несколько раз его ощутимо встряхнул и уже занес руку для более действенной п р и у х и когда проводник, чуть заикаясь, произнес: «Почтенный шаман сказал, что пача мама запретила Амару и его п о р о ж д е н и е м покидать пределы подземного мира и приближаться к городу, которому покровительствует Тити». И что по твоему мы должны были понять из бреда выжившего изумалунатика? Все больше распалялся ирландец. Проводник б о я з л и в о передернул плечами и на всякий случай отошел на шаг назад. Рот то открывался, то закрывался, словно он никак не решался произнести вслух то, что было на уме. Вместо него ответил Сид. который с самого начала внимательно прислушивался к словам старика, а то, что кто-то так сильно боялся змею, что запретил ей приближаться к людям, и это туда же, при чем здесь какая-то змея? Она, Амару, испуганно вскричал проводник.